11 месяцев спустя, в октябре 1856 года, Лондон был потрясен неслыханно зверским преступлением, которое наделало особенно много шума, так как жертвой оказался человек, занимавший высокое положение. Итак, инспектор, я жду вашего сообщения по этому делу. Что удалось выяснить? Известно пока немного, но подробности производят ошеломляющие впечатления. Я беседовал со свидетельницей преступления. Это служанка в том доме, рядом с которым все произошло. Она рассказала, что в тот вечер находилась в доме одна и в одиннадцатом часу поднялась к себе в комнату, намереваясь лечь спать. Хотя под утро город окутал туман, вечер был ясным, и проулок, куда выходило окно ее комнаты, ярко освещала полная луна. По-видимому, девушка эта натура романтическая – Во всяком случае, она села на свой сундучок, стоявший у самого окна, и предалась мечтам. Ни разу в жизни, уверяю вас, инспектор, ни разу в жизни я не испытывала такого умиротворения, такой благожелательности ко всем людям и ко всему миру, как в тот вечер. Ну... Вскоре я заметила, что к нашему дому приближается пожилой и очень красивый джентльмен с белоснежными волосами. А навстречу ему идет другой низенький джентльмен, на которого я сперва не обратила никакого внимания. Когда они встретились, а это произошло почти под самым моим окном, пожилой джентльмен поклонился и весьма учтиво обратился к другому прохожему. Я не знаю Видимо, речь шла о каком-то пустяке Судя по его жесту И можно было заключить, что он просто спрашивает э, Дорогу Однако, когда он заговорил На его лицо упал лунный свет И я, я, я залюбовалась им Такой чистой и старомодной добротой Оно дышало э, Причем эта доброта Сочеталась с чем-то более высоким Говорившим о заслуженном душевном мире Тут я Я взглянула на второго прохожего и, к своему удивлению, я узнала в нем некоего мистера Хайда, который однажды приходил к моему хозяину и к которому я почему-то сразу же прониклась живейшей неприязнью. В руках он держал тяжелую трость, которой все время поигрывал. Он не ответил ни слова и, казалось, слушал с плохо скрытым раздражением. Внезапно он пришел в такую дикую ярость, затопал ногами, взмахнул этой тростью и вообще повел себя, как бульно помешанный. О, простите меня, простите меня. Я, я вот могу сейчас говорить. Я слишком волнована. Простите. Позже удалось выяснить, что почтенный старец попятился с недоумевающим и несколько обиженным видом, а мистер Хайт... Словно сорвавшись с цепи, свалил его на землю ударом трости. В следующий миг он с обезьянней злобой принялся топтать свою жертву и осыпать ее градом ударов. Служанка слышала, как хрустели кости, видела, как тело подпрыгивало на мостовой и от ужаса лишилось чувств. Когда она пришла в себя и принялась звать полицию, было уже два часа ночи. Убийца давно скрылся, Но невообразимо изуродованное тело его жертвы лежало на мостовой. Трость, послужившая орудием преступления, хотя и была сделана из какого-то редкостного, твердого и тяжелого дерева, переломилась пополам. С такой свирепой и неутолимой жестокостью наносились удары. Один расщепившийся конец скатился в сточную канаву, а другой, без сомнений, унес убийца. Угу. В карманах жертвы были найдены кошелек и золотые часы, но никаких визитных карточек или бумаг, кроме запечатанного конверта, который несчастный, возможно, нес на почту и который был адресован некоему мистеру Аттерсну. Угу. Полагаю, вам надо безотлагательно встретиться с этим мистером, как... Атерсоном, да? Да. Отдайте ему конверт, но никаких подробностей пока не сообщайте. Угу. Послушайте, что думает он по поводу всего этого, а потом уже действуйте, как сочтете нужным. Хорошо. На следующее утро, когда нотариус еще лежал в постели, инспектор был уже у него. Мистер Атерсон, есть ли у вас какие-нибудь предположения о причине убийства? Быть может, тут замешаны какие-нибудь документы? Я ничего не скажу, пока не увижу тело. Все это может принять весьма серьезный оборот. Будьте любезны обождать, пока я оденусь. Да-да, конечно. Нотариус наскоро позавтракал и поехал в полицейский участок. Взглянув на убитого, он сразу же кивнул. Да, я его узнаю. должен с прискорбием сообщить вам, что это сэр Денверс керью Боже великий, это наделает много шума. Может быть, вам известен убийца? Тут он передал мистеру Атерсону рассказ служанки и показал ему обломок трости. Когда нотариус услышал имя Хайда, Хайд. у него сжалось сердце. Но при виде трости он уже не мог долей сомневаться. Хотя она была сломана и расщеплена, он узнал в ней палку, которую много лет назад сам подарил Генри Джекилу. Этот мистер Хайт невысок ростом? Совсем карлик и необыкновенно злобный, так утверждает служанка. Если вы, инспектор, поедете со мной, я думаю, мне удастся указать вам его дом. Он находится на улице Соха. Что ж, не будем терять время. Было уже около девяти часов утра, и город окутывал первый осенний туман. Небо было скрыто непроницаемым шоколадного цвета пологом, но ветер гнал и крутил эти колышущиеся поры, и пока Кэп медленно полз по улицам, перед глазами мистера Атерсона проходили бесчисленные степени и оттенки сумерек, ибо вокруг смыкалась поистине вечерняя мгла, несмотря на утреннее время. Впрочем, иногда ее пронизывало густое рыжее сияние, словно жуткий отблеск странного пожара. Туман на мгновение рассеивался совсем, и меж свивающихся прядей успевал проскользнуть чахлый солнечный луч. И в этом переменчивом освещении унылый район Соха с его грязными мостовыми, оборванными прохожими и горящими фонарями, которые то ли еще не были погашены, то ли были зажжены вновь при столь неурочном, и тягостном вторжении тьмы. Этот район, как казалось мистеру Атерсону, мог принадлежать только городу, привидевшемуся в кошмаре. Кроме того, нотариуса одолевали самые мрачные мысли. И когда он взглядывал на своего спутника, его вдруг охватывал тот страх перед законом и представителями закона, который по временам овладевает даже самыми честными людьми. Когда кап был уже близок к цели, туман немного разошелся. И взгляду мистера Атерсона представилась жалкая улочка, большой кабак, французская харчевня, самого низкого разбора лавка, где торговали горячим за пенс и салатами за два пенса, множество детей в лохмотьях, жмущихся по подъездам, и множество женщин самых разных национальностей, выходящих из дверей с ключом в руке, чтобы пропустить стаканчик с утра. Затем бурый точно глина тумана вновь сомкнулся, и скрыл от него окружающее убожество. Так вот где живет любимец Генри Джекела, человек, которому предстоит унаследовать четверть миллиона фунтов. Дверем отперла старуха с серебряными волосами и лицом желтым, как слоновая кость. Злобность этого лица прикрывалась маской лицемерия, но манера ее... Не оставляли желать ничего лучшего. Добрый день. Здесь ты проживает, мистер Хайд? Да, мистер Хайд проживает здесь, но его нет дома. Он вернулся поздно ночью и ушел, не пробыв тут и час. Вот как? И это вас не удивило? Меня, нисколько. Он всегда приходит и уходит в самое неурочное время И часто надолго пропадает Например, вчера он явился после почти двухмесячного отсутствия Будьте любезны, проводите нас в его комнату Простите, сэр Но я никак не могу исполнить вашу просьбу В таком случае вам следует узнать, кто со мной Это инспектор Ньюман из Скотланд ярда А, попался, голубчик Я так и знала, что он натворит дел Он, по-видимому, отнюдь не пользуется всеобщей любовью Да это неудивительно А теперь, моя милая, покажите-ка нам, что тут и где Кстати, Никого, кроме вас, в доме нет? Нет, нет, я одна Здесь вообще, кроме меня и мистера Хайда, никого не бывает Пройдите сюда Трудно объяснить, но во всем доме мистер Хайд пользуется только двумя комнатами Вот они хм. Зато обстановка роскошная Да, во вкусе ему не откажешь. Действительно, эти рядовины бутылок, серебряная посуда, вот изящное столовое белье, все свидетельствует о привычке к роскоши. А ковры? А вон та картина. Да. Уж не подарок ли это Генри Джекела? Всем известно, что он тонкий знаток и любитель живописи. Но этот беспорядок, инспектор, похоже, комнату совсем недавно обыскивали. Несомненно. Одежда разбросана, ящики стола выдвинуты. И даже вывернуты карманы. Да, кто-то сильно торопился. Обратите внимание, мистер, на пирамидку серого пепла в камине. Видите? Да. Как будто там жгли множество бумаг. Именно. А ну-ка, что это? Посмотрим. Из кучки золы инспектор извлек обуглившийся корешок зеленой чековой книжки, который не поддался действию огня. За дверью они нашли второй обломок трости. И инспектор очень обрадовался, так как теперь уже не оставалось никаких сомнений в личности убийцы. А когда они посетили банк и узнали, что на счету последнего лежит несколько тысяч фунтов, инспектор даже руки потер от удовольствия. «Уж поверьте, сэр, теперь он от меня не уйдет. Он совсем голову потерял от страха, иначе унес бы палку. А главное, ни за что не стал бы жечь чековую книжку, ведь деньги для него – сама жизнь». Нам достаточно будет дежурить в банке и выпустить объявление с описанием его примет. Однако описать приметы мистера Хайда оказалось не так-то просто. У него почти не было знакомых. Даже хозяин служанки видел его всего два раза. Не удалось разыскать никаких его родных, он никогда не фотографировался. А те немногие, кто знал его в лицо, описывали его по-разному, как обычно бывает в подобных случаях. Они сходились только в одном. У всех, кто его видел, оставалось ощущение какого-то уродства, хотя никто не мог сказать, какого именно».